Глава первая. О пользе сметаны или одинокое время. 1. Один. Когда зимой 1890 года миссис Фредерик Алва Миллер, друзья называли ее почему-то Кларой, обнаружила, что беременна, она первым делом заявила кухарке, что отныне сметану следует подавать к столу три раза в день, а не только к завтраку процелительное действие фермерской сметаны она, впрочем, узнала давно, 11 лет назад, когда была беременна старшей дочерью Маргарет, или Мэдж, как ее звали в семье. Спустя еще год Клара родила сына, Луиса Монтента, домашнее имя Монти, и точно так же трижды в день отдавала сметане должное. Помешанная на диете и вообще на здоровье, она знала толк во вкусной и здоровой пище, Чему ее научила старшая сестра матери тетушка Маргарет корпулентная, добродушная, отзывчивая, при этом весьма прижимистая, особо, с актерскими замашками. После того, как Кларин, отец, капитан Бемер, неполных 50 лет разбился насмерть у папс лошади, и 27-летняя мэри Энн, мать Клары, и еще четырех детей осталась без гроша, Маргарет забрала девятилетнюю Клару к себе. Жилось Кларе у тетушки не весело. Хотелось домой, и она бы совсем затосковала, если бы не племянник тетушкиного мужа, состоятельного американского бизнесмена, красавец Фредерик Миллер. Фредерик был старше Клары на 8 лет, отличался бурным темпераментом, безоблачным, чисто американским оптимизмом, неустанно развлекал Клару, когда приезжал в Англию, историями из американской жизни, по большей части выдуманными, и шутил на напропалую. Я уставала смеяться. Жаловалась тетушке, влюбившейся без памяти в юного американца, семнадцатилетняя Клара. Она и в самом деле души в нем не чаяла, и это при том, что, играя в популярную в те годы исповедь, лучшими качествами мужчины называла твердость, нравственную смелость и честь, коими Фредериковой не отличался, уж твердость это во всяком случае. Отец Фредерика, владелец преуспевающего бизнеса и дома на Манхэттене, его баловал и содержал, отправил учиться в Швейцарию и спускал сыну недорослю юношеские причуды и увлечения». Жил Фредерик в свое удовольствие, был членом престижного Нью-Йоркского юниан клуб играл в теннис, крокет, карты, ходил на скачки, где обыкновенно проигрывал, и на вопрос той же исповеди «Что ты любишь делать больше всего?» не задумываясь, отвечал «Валять дурака!» В женщинах же, опять же отвечая на вопросы исповеди, больше всего ценил сговорчивость и податливость которой решительная, целеустремленная Клара, в свою очередь, похвастаться не могла. Фредерик не только сам был по натуре оптимистом, но и внушал оптимизм каждому, кто попадался ему на пути. Как было не влюбиться в такого? Чем реже Клара видела своего американского кузена, тем больше обычное дело по нему сохло, а он, судя по всему, по ней. То и дело посылал ей подарки, в том числе и книги. Фредерик знал, что Клара увлекается поэзией, и преподнес ей однажды подарочное издание стихотворения и поэм Роберта Саути с трогательной надписью «Кларе в знак любви». Не осталась в долгу и Клара, послала жениху и тоже в знак любви свои дневники вместе с венком из маргариток. Ждать семейного счастья пришлось, однако, долго. Лишь в сентябре 1877 года Фред, наконец, остепенился и, приехав в очередной раз в Англию, сподобился сделать Кларе предложение. Последовал отказ, что было в порядке вещей, не могла же благовоспитанная викторианская барышня на выданье с первого раза сказать «да». Фред, как полагается, подождал месяц-другой, вновь попросил Клариной руки, на этот раз получил согласие, в котором, впрочем, ни минуты не сомневался, и в апреле 1878 года Клара и Фред обвенчались, провели медовый месяц в Швейцарии, а по возвращении, прожив в Илинге с тетушкой Маргарет несколько месяцев под одной крышей, сняли себе дом в курортном городке Торки на юге Англии, в центре так называемой Британской ривьеры. В городе вилл, стриженных газонов, пальм в катках и тучных ухоженных леди. Городе, про который Киплинг однажды обмолвился, что с удовольствием бы нарушил вечный покой этого сонного царства, протанцевав по его улицам, в чем мать родила, в одних очках. Свою идею живой классик так и не воплотил в жизнь, а вот Клара, в отличие от автора книги «Джунгли» и «Кима», отплясывала в дансинге до зари, чуть ли не каждый день предоставив своему азартному супругу также до зари играть вист и просаживать немалые деньги на веранде Королевского яхт-клуба. Забеременев во второй раз, Клара настояла, чтобы муж отвез ее в Нью-Йорк, и, пройдя по Манхэттену, пришла к выводу, что Торки, не самый оживленный город на свете, и бывают под солнцем, и туалеты более модные, и магазины роскошнее, и рестораны вкуснее. Однако по возвращении из Америки Клара покупает в Торке дом. Особняк Эшфилд на Бартон-Роуд, стоявший в огромном саду в тени буков, кедров, елей и падубов, пришелся по вкусу не только ей, но и мужу, который, впрочем, с женой редко не соглашался. И в Эшфилде, В Деваншире спустя 10 лет, 15 сентября 1890 года, в 2 часа 15 минут пополудни, Клара рожает девочку с золотистыми волосами, серо-голубыми глазами и очень длинным именем. Агата Мэри Клариса Миллер. Клариса назвала дочь свою честь, Мэри в честь матери, а Агатой, в честь любимой героини из книги Дайны Крейг, муж Агаты. Два. Дочерью Хлара занималась мало, предоставив ухаживать за Агатой няне, нянюшке, рыхлой женщине средних лет, в неизменном чепце, с одутловатым, усыпанным веснушками лицом, которой Агата быстро и надолго привязалась. Мудрая и терпеливая нянюшка была олицетворением порядка, здравого смысла и стабильности. Угнаться за прыткой девочкой, когда та стремла вносилась по саду, нянюшка при всем желании не могла, но роль Арины Родионовны исполняла исправно. Рассказывала своей питомице нескончаемые сказки и легенды, как правило, одни и те же, с участием великанов, принцесс, колдунов и рыцарей, И, что еще важнее, внимательно слушала фантазии самой Агаты. Девочки памятливой, наблюдательной и очень впечатлительной. Маленькая Агата большую часть дня была предоставлена самой себе. Отсюда и впечатлительность, страсть фантазировать. Старшая сестра и брат разъехались учиться. 12-летнюю непоседу Мэдж отправили в Брайтон в интернат для девочек. Одиннадцатилетнего Монти, самовлюбленного и неуравновешенного, помешанного на деньгах красавчика, в Лондон, в Харроу. Фантастические истории приходилось поэтому за отсутствием слушателей рассказывать самой себе. Для чего четырехлетняя агата либо пряталась в оранжерее, где хранились садовая мебель, клюшки для гольфа и велосипеды, либо забиралась в дупло самого большого в саду дерева. Дерево Мэдж, в котором погружалась в воображаемый мир одинокого времени, как она, когда немного подросла, стала называть эти свои медитации. И никому, даже матери, даже нянюшке, об этих своих медитациях не рассказывала. Вообще была, особенно в раннем детстве, скрытной, замкнутой, любила повторять не очень понятную фразу, подчеркнутую у кого-то из взрослых: Не люблю! расставаться с информацией. Предпочитала держать язык за зубами. Когда ей было лет шесть, не выдала служанку. Та, накрывая на стол, съела у нее на глазах несколько ложек и супницы. Когда же гостила в Илинге у тети бабушки, как она называла Маргарет, то запиралась в уборной Садилась на унитаз, как на трон, и либо разглядывала висевшую на стене карту Нью-Йорка, либо изображала из себя королеву, протягивала руку для поцелуя своим подданным, канарейке и терьеру, которых брала вылинг с собой. Воображаемый мир значил для нее куда больше реального, отчего ночью ее преследовали кошмары и не раз снился один и тот же сон, который она впоследствии опишет в биографическом романе «Неоконченный портрет». В доме гости ко мне медленными шагами приближается незнакомец. Он поедает меня своими стальными глазами, он вооружен старинным мушкетом, у него загадочная улыбка и широкополая шляпа. И самое ужасное — смотришь на маму, а вместо нее видишь непрошеного гостя. Мама поднимает руку и из-под рукава ее платья выглядывает, в ужас, его страшное, обезображенное культя. «Мой вооруженный бандит» — назвала незнакомца Агата и настояла, чтобы у нее в спальне над кроваткой всю ночь горела газовая лампа. «Брата и сестру». Агате заменяли домашние животные. С котятами она обращалась так, будто это были ее дети, называла их человеческими именами, пеленала и кормила с рук, очень удивляясь, что детям нравится это не слишком. Учила жить канарейку, которую прозвала мастер Дики. Целыми днями просиживала в бильярдной и сводя глаз с рыбок в аквариуме, которым придумала коллективное имя — миссис Рыб часами воспитывала непоседливого четырехмесячного терьера Джорджа Вашингтона, подаренного отцом, когда ей исполнилось пять лет. Когда же умер пятнадцатилетний Скотти, любимая собака Монти, Агата была безутешна, устроила ему пышные похороны и потребовала от слуг надеть траурные повязки. У Клары, особенно с возрастом, появилось немало причуд. Про сметану на обед и на ужин мы уже говорили. Причуды эти распространялись и на ее любимую, потому что самое младшее Агату. Обувь следовало носить только высокую, затянутой для укрепления лодыжек шнуровкой, пояс на платье напротив не затягивать, тугой корсет препятствует росту, портит фигуру. «Летом ни в коем случае нельзя выходить на улицу без соломенной шляпы. Вы даже не подозреваете», — поучала детей и мужа Клара, взывая к их благоразумию, «как коварны солнечные лучи». Эркюль Пуаро ее бы понял. Он принадлежал к старому поколению, считавшему, что от солнца должно всячески укрываться. Родовский треугольник. Перевод В. Постникова-Ашарова. Агата Кристи. Сочинение в трех томах, том третий, Москва, Терра-книжный клуб, 1998. Еще коварнее, по мнению Клары, было образование. Нет ничего более вредного для ребенка, считала она, чем учить его читать до восьми лет и, упаси Бог отдавать в школу, научат не весь чему. Не выносить же из дома сотни книг. А потому Агатя строго-настрого запрещалась заходить в библиотеку. Что бывает, когда детям что-то строго-настрого запрещается, все мы хорошо знаем. Агата, разумеется, нашла способ проникнуть в домашнее книгохранилище и вынести оттуда контрабандный, самую желанную книгу на свете — любовный роман Мид Ангел любви». По ней-то она и выучилась читать, о чем нянюшка была вынуждена поставить миссис Миллер в известность. Боюсь, мэм, мисс Агата умеет читать. Читать научилась хорошо и быстро, а вот писала с ошибками, долгое время не могла отличить «Би» от «Ар». Реакция на сигнал нянюшки, как всегда у Хлары, была молниеносной и совершенно непредсказуемой. «Научилась читать, — говорите? Что ж, раз научилась, пусть уж тогда читает все подряд» и шестилетняя Агата пустилась читать все подряд и Диккенса, и Эдгара Поя, и Эдварда Лира, и Льюиса Керла, и Киплинга, и Ромензона Круза, подарок тете бабушки бабушке, и даже энциклопедии, атласы, словари, имевшиеся в домашней библиотеке. А еще американские детские книжки с картинками, вроде «Мистера Поттера из Техаса» или «Мистера Барнса из Нью-Йорка», которые она дочитывала за Медж и Монти как в неимущих семьях донашивают одежду за старшими братьями и сестрами. Разве могут сравниться какие-то кэрролы и Киплинги с великой непревзойденной Мэри Луизой Молсворт или Беатрикс Поттер, тем более с Панчем и Джуди? Агата зачитывалась такими шедеврами миссис Молсворт, как «Приключения ее малыша. Расскажи мне историю, часы, кукушка, комната с гобеленами», однако предпочитала, чтобы романы «Миссис Молсворд» или «Историю охотников за бревьянтами» Эдит Несбит, да и любую другую книгу о пропавших сокровищах из Индии, жестокосердных школьных наставницах и веселых и предприимчивых школьниках о волшебных городах и странах, ей читал вслух отец. У него это получалось лучше, доходчивее. Кроме того, он терпеливо объяснял дочери значение незнакомых слов. Какое удовольствие было залезть к Фредерику на колени, сунуть ему в руку книгу и вдыхать ароматы его надушенной бороды и сигары. Аудиосессия, увы, продолжалась недолго. У Фредерика, как ни странно, были дела поважней. Кроме того, Агата, как и все дети, требовала от отца перечитывать свои любимые места — а Фредерику это почему-то не нравилось. Куда с большей охотой учил он младшую дочь арифметики, которая ей сразу же полюбилась, играл с ней в слова, в шарады, сочинял вместе с ней окрастих, давал читать, когда она немного подросла, взрослые журналы, Хорнхилл Магазин, ледис-магазин, а еще давал деньги. «Захожу к нему», — вспоминала годы спустя Агата, говорю, «Доброе утро» и направляюсь прямиком к туалетному столику, посмотреть, что преподнесет мне судьба на этот раз. Два пенса, Пять? Или целых одиннадцать? А бывало, на столе вообще не было ни одной монетки. Никогда не знаешь, сколько будет сегодня. А ведь это ж самое интересное. Три. Меж тем мастера Дики, рыбок в аквариуме, сварливого, непоседливого Джорджа Вашингтона, ангела любви, одинокого времени и мэри Луизы Молсфорд были сочтены. Мир шестилетней Агаты стремительно ширится, усложняется, расцвечивается новыми героями, наблюдениями и увлечениями. Старые же постепенно отходят на задний план, а потом и вовсе теряются из виду. Шестилетнюю Агату ожидают сюрпризы, много сюрпризов. В один прекрасный день к дверям Эшфилда подъезжает коляска, и из нее выпрыгивает неизвестная Агатя, разодетая 17-летняя девица в маленькой соломенной шляпке на бекрень и в белой вуале с черными мушками. Выпрыгивает и с оборожительной улыбкой и словами «Маптит пулет!» заключает свои ароматные объятия, растерявшуюся младшую сестру. Да, это Мэдж. Закончив пансион мисс Лоренс в Брайтоне и проведя девять месяцев в Париже, она возвращается в отчий дом настоящей парижанкой, раскрасавицей, как она сама себя, несколько, по правде сказать, преувеличивая, называла. Радость от встречи с сестрой была, впрочем, недолгой. Мэдж, шалунья. Любит переодеваться, выдавать себя за кого-то другого. Оденется джентльменом во фраке или игроком в крикет. Подзовет перепуганную крошку Агату и скажет, а ведь я не твоя сестра. Когда же Агата расплачется, примется ее успокаивать. Твоя, твоя, чья же еще? К тому же Мэдж на выдане. В Торке ей делать нечего, и родители в скором времени увезут старшую дочь в Нью-Йорк. Там ярмарка женихов побогаче будет но и в Эшфилде Агата, она боготворит старшую сестру, видится с ней нечасто. Мэдж ходит по гостям и балам, кружит голову многочисленным ухажерам, и Агате остается лишь прикидывать, у кого из поклонников сестры больше шансов. Шансов, однако, нет ни у кого, а вернее у всех. Разочаровывать потенциальных жеников легкомысленная Мэдж не торопится. Одинокое время, казалось бы, возвращается. К прочим одиноким играм, которыми за отсутствием подруг развлекала себя Агата, прибавилась игра в школу. Ее, как мы знаем, Клара до поры до времени дочь лишила. Агата придумывает себе школьных подруг, учителей, школьные проделки и происшествия, о чем спустя много лет напишет в автобиографии. Родители же и старшая сестра надолго отправляются за океан, откуда пишут Агате духоподъемные и наставительные письма, чтобы она хорошо себя вела, помогала нянюшке — ты ведь уже взрослая, и не обижала кухарку Джейн, вылитую мисс Прос из «Повести о двух городах» Диккенса, неистовая, рыжая особа с мощными дланями. «Повесть о двух городах» — перевод С. Боброва, М. Богословской. Чарльз Диккенс — Собрание сочинений в 30 томах, том 22, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960 год, страница 116. Существо взбалмошное, на редкость бескорыстное и благородное. Опасения напрасны, Агата законопослушна, да и попробуй Джейн обидеть. Кухарка поперек себя шире, к тому же они с Агатой друзья. Жейн учит мисс Миллер печь пирожные с заварным кремом, объединение. Со временем Агата, как в свое время Клара, переезжает к двоюрной бабушке Маргарет Виллинг, где ее для порядка поднимают в семь утра, водят по воскресеньям в церковь, учат вслед за Фредериком арифметики и кормят на убой. Необъятные порции вишневого торта с кремом запомнятся Агате на всю жизнь. А еще запомнится перепалки двух бабушек — тети бабушки, Маргарет, и бабушки бабули, Мэри Энн, которая приезжала к старшей сестре Виллинг из Бейсуотера. Бабушки любили поспорить, кто из них молодости был красивей. «Да, лицом ты была, пожалуй, посимпатичнее меня», — признавала Маргарет. «Зато у меня фигура была получше, а джентльмены, сама знаешь, любят фигуристых». Второй сюрприз ожидал Агату спустя полгода. Любимый Эшфилд, она подробно его опишет в своей последней книге «Врата судьбы», как вдруг выяснилось, не вечен. Из Америки родители возвращаются в неважном настроении. Дела Фредерика обстоят не лучшим образом. Бизнесмен из него, человека легкомысленного и опрометчивого, не получился. Финансы семьи трещат по швам, и решено Эшфилд со всей его небедной обстановкой – сдать в аренду, самим же переехать в дом подешевле или надолго уехать за границу. Агата проговаривается прислуги. Мы разорены. За что получает от матери нагоняй. Не выноси ссоры из избы, да еще такой богатый и хлебосольный. За стол в Эшфилде в лучшие времена садилось до двадцати человек. Обед и какой состоял не меньше, чем из пяти блюд. Девочка испуганного все глаза наблюдает, как пакуются и отправляются на хранение ковры, бесчетные картины и обеденные чайные сервизы, с которых, кажется, еще вчера ели такие знаменитости, как Киплинг и Генри Джеймс. Опустошаются шкафы и комоды, уставленные безделушками хрупкий и изящный секретер, снимаются с полок, надписываются и увязываются в пачки книги и альбомы раскрываются, запираются до отказа набитые сундуки, баулы и чемоданы. В прежние времена не приходило и дня, чтобы Фредерик по дороге в ях клуб куда он неизменно направлялся по утрам выпить стакан шерри и перекинуться словом с ребятами, не заходил в антикварную лавку и не покупал там все подряд сервизы, фарфор, карточные столики, подсвечники, японские карикатуры, бывшие в Англии в конце-посапрошлого века в большой цене и, конечно, живопись. Последним его приобретением стала картина местного передвижника Берда «Пойман с поличным». Мать хватает за руку, провинившегося сынишку. Клара в этом отношении была мужу подстать. Она тоже, пока водились деньги, коллекционировала брошки, кольца, духи, веера, драгоценности. Теперь же со слезами на глазах легко плачет. Заговорщическим шепотом сообщает младшей дочери, что у папы, знаешь ли, неприятности. И Агата, без лишних слов, стремглав, бежит наверх к себе в комнату и приносит отцу набитую медными монетами копилку, теми самыми монетами, которыми он некогда ее одаривал. А в придачу, вдруг этого мало, вручила Фредерику свой любимый кукольный дом. Но разве может сравниться потеря Эшвилда с потерей нянюшки? Тем же памятным летом. 1896 года, нянюшка объявляет хозяевам, что устала, уезжает в Сомерсет, в свой маленький коттедж, и больше жить в людях не намерена. На пылкие письма Агаты, с детства очень привязчивый, «Дорогая моя нянюшка, я без тебя очень скучаю, надеюсь, ты здорова, у Джорджа Вашингтона Блохи, люблю, целую», отвечает редко, односложно и с орфографическими ошибками. И, наконец, главный сюрприз — дом с и Миллеры, на этот раз вместе с Агатой, уезжают на год за границу. С Агатой, но без ёршерского терьера. Поди пойми родителей, везут с собой 18 сундуков и чемоданов, а бедного Джорджа Вашингтона оставляют сборничный. 4. Пребывание во Франции — цепь горчайших разочарований. В Булонь плыли целых два часа и очень тошнило. Хваленые пиренеи напоминают торчащие в разные стороны желтые кривые стариковские зубы. А тут еще заставляют зубрить этот дурацкий французский. Почему только мама называет его языком любви? Целых три раза в неделю приходится часами просиживать в холле гостиницы босса Жур, Сильное преувеличение. Гостиница как гостиница. Боссе — прекрасное жилище по-французски. И повторять за надушенной уродливой толстухой мадемуазель Маура непонятные картавые слова, которые с любовью не имеют ничего общего. Заметим к слову, что язык Мольера Агата за время пребывания во Франции все-таки выучила. Виновата, правда, в этом не мадемуазель Маура, а молодая, хорошенькая француженка-гувернантка Мари Сиже, с которой Агата быстро сдружилась и которую Миллеры увезут потом с собой в Англию. По-французски говорила Агата свободно и с неплохим произношением, писала же, как, впрочем, и на своем родном языке, с ошибками. Избежать уроков отвратной Маура можно было проверенным способом притвориться больной, и Клара не знала, что и думать. Любимая дочь никогда столько не хворала, как в Пиренеях. Влажно должно быть. Имелась, правда, отдушина — театр. Вместе с двумя подружками-англичанками, жившими в той же гостинице, Агата ставит по вечерам спектакли по мотивам известных волшебных сказок. Золушки, спящие красавицы, синей бороды — и «Тысяча одной ночи», где Агата щеголяет в разноцветных шароварах. Особенно удалась ей Золушка. Крупная не по годам, Агата исполняет роль прекрасного принца и одновременно Золушкиных уродливых, завистливых сестер. И неизменно срывает аплодисмент. «Зря ты не сыграла в добавок роль кареты и потерянной туфельки. У тебя бы получилось», — шутит Фредерик. из по города в Пиренеях, который последние годы облюповали английские и американские туристы, и в котором звучит английская речь, открываются английские кафе и книжные магазины, Миллеры направляются в Леонский залив. Некоторое время живут в живописной приморской деревушке аржеля сюрмер Оттуда едут в Лурд, в святилище Лурдской Божьей Матери. Агата никогда еще не видела такого количества нищих, больных, увечных и набожных. Мадонна не отказывает никому. Среди страждущих и 50-летний Фредерик. Последнее время у мистера Миллера пошатнулось не только былое благосостояние, но и здоровье, боли в сердце, почки. Из Лурда Миллера перебираются в Париж, а на обратном пути в Англию путешествуют по Британии и некоторое время живут на авейном романтике острова Гернси. К Парижу Агата, кстати говоря, тоже осталась равнодушной. На открытках, уверяет она родителей Эфелева башня куда красивее, чем в жизни. Шум от транспорта стоит устрашающий. Улицы забиты людьми, да и соотечественников, увы, хватает. Мы все по какой-то таинственной логике, когда путешествуем, стараемся держаться подальше от соотечественников. И чем они нам мешают? В Лондон. Агату до Франции еще не возили. В столице она начнет бывать лишь через год, осенью 1897 года, когда Миллеры вернутся из своего затянувшегося заграничного турнея. Флара будет ходить по лондонским магазинам, а семилетняя Агата тем временем заниматься музыкой с некогда знаменитой, престарелой немецкой дивой Фрелейн Удер. Пением и игрой на фортепиано и на мандалине. Дело не ограничилось. Клара настояла на том, чтобы Агата брала вдобавок к музыке уроки танца. Раз в неделю, по четвергам, она будет дочь в кондитерскую миссис Каллард, где на втором этаже мисс Флоренс Эва Хикки учит девочек танцевать, и Агата, с детства сластена, жадно вдыхая идущий снизу терпкий запах шоколада, танцует вальсы и польки под музыку Иоганна Штрауса. За отсутствие мальчиков танцевать приходилось со сверстницами, или того хуже — со строгой, никогда не улыбающейся, подтянутой краснолицей мисс Флоренс, которую девочки называли «подмороженной». Мисс Флоренс отбивала ритм своей маленькой желтой ручкой, за что получила кличку «метроном». Уроком музыки и танцев Агата, странная для девочки прихоть, предпочитает крокетные матчи, особенно когда судит их отец — заядлый крокетист. В последнее время, правда, крокет занимает мистера Миллера меньше, чем поиски работы и слабое здоровье. Фредерик, как и жена, мнителен. Они регулярно на пару читают медицинские журналы. Он скрупулезно ведет счет своим сердечным припадкам. С апреля 1899 года по июнь 1901 — 15 припадков, в основном ночью. Ведет счет сердечным припадком и подробно пишет жене, что сказали врачи, успокаивает и ее, и себя. Моя дорогая Клара, виделся сегодня с Эмсом, уверяет, что все от нервов, и рекомендует то же, что и раньше, побольше свежего воздуха и кипяченой воды, стакан молока после еды и столовую ложку рыбьего жира. Последние пару дней чувствую себя превосходно. Хватит врачей. Надеюсь, скоро поправится. Мнителен Фредерик, что называется, не на пустом месте. Он и в самом деле не жилец. Стакан молока и столовая ложка рыбьего жира не помогают. И осенью 1901 года, когда Миллер умирает, и не от сердца или почек, что ему единодушно предрегали врачи, а от тривиальной пневмонии. Простудился по дороге из Лондона. Я встречался по поводу работы с каким-то сановным министерским чином. Заработал бронхит. Бронхит развился воспаление легких. От кашля ему были прописаны такие мощные целебные средства, как трава мать-мачеха и покой. «С вашей болезнью покой — главное», — авторитетно заявила местная знаменитость. Через несколько дней покой оказался вечным. от Агаты было 55 лет.